Примечание немцев называет у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть бы он француз или цесарец или швед, все немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел Ярезковский голова, то он переломал бы их